Глава седьмая. За мудаков, которые делают нас сильными и независимыми. Да у них их волшебная палочка, которой они размахивают направо и налево. Сеете ли, блин, и да свершится кара ужасная. В общем, за нас красивых, за них уродов. Собственно, Валюхин тост — это последнее, что я помню из вчерашнего вечера, который с приходом наших с ней подруг превратился в шоу абсурда, и бесконечного идиотизма. А теперь у меня страшно болит голова. Настолько, что кажется, что там, за дверью, где-то в районе Валюшкиной кухни, идёт рыцарское побоище, а я уже убитый и доблестный воин. Тихий лязг посуды похож на оглушающий грохот меча под оспехом. Аж зубы сводят, и звон отдаётся в голове колокольным набатом. На часах семь утра. Валька на работу собирается. Пахнет кофе и колбасой. Боже, я отдам за кусок жареной колбасы душу и все деньги, которые мы вчера. О, черт, меня подери. Нифига не помню. Ритка, завтракать будешь? Бодро гаркнула Валентина, увидев, что я появилась на пороге кухни. И как у нее получается быть такой свежей? Мы спать-то легли на рассвете, но она свежа, как майская роза и полна энергии, а я похожа на тень отца Гамлета. Бекон жареный. Просто бомба. Самое то. Тошнота подскакивает к горлу. Я, зажав рот рукой, срываюсь с места. Я же не пью практически. Пара коктейлей максимум. И то они должны быть сладкими. Алкоголя в них минимум. Но моя жизнь вчера другой стала, и я отметила ее крах. «Только кофе», — хныкнула я, вернувшись в пищеблок. «Черный, как моя жизнь». «Валь, слушай». «Наличку сниму, сегодня и тебе отдам». Причмокнула Валюшка, с аппетитом вгрызаясь в кусок чёрного хлеба, украшенной инсталляцией из бекона, солёных огурчиков и растопленного сыра. У меня от одного вида вкусняшки бёдра салом заплыли, а ей нормально. Фигура, как у подростка. Точно ведьма. «Какую?» — нервно поинтересовалась я, делая глоток огненного кофе. «Вкусный. Надо тоже себе домой будет такую кофемашину взять». Думаю я по инерции. Нет у меня больше дома. И семьи нет. Ту, которую ты мне вчера перевела с карт своих семейных. Там нормалёк с ума. Можно будет призвиться. Сначала мы пойдём в стриптиз. Девки сегодня придут к пяти. Ты готова быть Поройся в гардеробе. Как раз Надюха нам принесёт инфу. Я закашлялась. Кофе пошёл красивым носом прямо на Валюхин красный халат. бело-розовый в котиках, которые она мне любезно одолжила, потому что я же бомж теперь. События вчерашнего вечера начали возвращаться в мое, еще не до конца осознающее всю степень моего бедственного положения сознания. Боже, что же я творю? Валь, Сергей, когда узнает, он же... Это же воровство. Я украла деньги у собственной семьи? Так же нельзя. Там Машка. Ей надо учёбу оплачивать скоро. И завтра привезут ротонду. Серёжку заказывал, но только предоплату внёс. И ресторан. А что, если он в полицию пойдёт? Так, подожди. А что за инфа, которую должна нарыть Надя? Что вы задумали? Если подумать, есть вещи. Страшнее полиции. Девочки начали действовать, и это меня пугает до чертей. Сейчас. Мне даже хочется, чтобы меня закрыли в какой-нибудь СИЗО с бандитами и убийцами за банальную кражонку, потому что, судя по взгляду подруги, грядёт что-то неотвратимое. Пф, полиция. И что он там скажет? Моя жена перевела деньги со своих карт подруги? Ну и что? Я скажу, что ты мне дала в долг. Да и ссыкло он побоится своё РНМ опоганить. Оп ну и, откровенно говоря, этот мудак Серёжа украл у тебя гораздо более ценное твою жизнь. «Рита, очнись ты уже. Ты думаешь о тех, кто тебя ни во что не ставил в последнее время. Да начни ты уже яйца отращивать в конце кон...» Я вздрогнула от трели дверного звонка, такого яростного, что у меня ноги ослабли, и я точно знала сейчас, кто пришел. «Начались в колхозе танцы», — поморщилась Валька, спокойно поставила на стойку тоненькую чашечку, поправила прическу свою небогатую и пошла открывать. Мне захотелось куда-нибудь забиться, чтобы избежать скандала. Я всю жизнь только и делала, что старалась обходить острые углы, чтобы не расстраивать мужа, устающего на работе, содержащего семью. А теперь? Что теперь? Он меня просто растоптал. В душе начинает вихриться что-то темное, что-то неподдающееся объяснению. «А она не желает...» Голос Валюшки звенит в прихожей. Я поднимаюсь со стула, ноги ватные, но я все равно пошла на яростный рык. Сережа зол, а мне не страшно вообще, словно внутри что-то умерло. Я умерла прежняя Чего надо? — спросила я у мужа. Ночь всего прошла, я смотрю на человека, с которым прожила большую половину своей жизни и не узнаю его. Куда лоск делся? Дерганный, красный от злости. Я считала его красавцем всегда... А теперь смотрю на чужого мужика и не понимаю, почему. Обычный он, черты лица хищные, дёрганный весь. И он таким ведь был всегда. Нервным, нетерпимым, самовлюблённым. А у меня словно шоры на глазах были. Это он запретил мне строить карьеру, запер дома как прислугу. И я служила, словно собачонка. А теперь я свободна. Я не хочу обратно смотри спокойно на бескнувшегося чужого человека. Чужого. Чтобы моя жена дома ночевала, мне надо, чтобы я не бегал в поисках по всяким бледежникам. Я тебя вчера велел... А я больше не твоя жена, и ты не имеешь права мне что-то велеть. Ты все еще моя жена, по документам, и ею останешься, — прорычал Райков. А будешь брыкаться, я тебе устрою такую жизнь, что ты сама приползешь и будешь умолять меня принять тебя обратно. И тебе, и ей!» Кивнул он на невозмутимую вальку, прислонившуюся плечом к стене и взирающую на творяющееся безобразие молча. «Контору ее развалю, Кхирам! Эта сука будет бомжей защищать! А нет, и бомжей не будет, я проконтролирую!» «Я спросила, ты зачем пришел?» Зашипела я, чувствуя, как мой запал улетучивается. Ещё немного, и я просто свалюсь к дорогущим ботам этого козла. Правы, девчонки. И всегда были правы. Очень трудно осознавать, что я была дурой столько лет. Угрожать? Я вчера бояться разучилась. Я раньше боялась всё время тебя расстроить, что Машка заболеет, что ты обидишься за что-то на меня. А вчера? Да пошёл ты, понял? Проваливай к своей шлюшке и сыну. К чёрту он рога. Рит. «Надо же!» — растерян, козлик. Смотрит на меня, словно сроду не видел. Растерянно смотрит. Испуганно, что ли? Он привык, что я всегда слушаюсь, что покладистая и покорная. А тут... «Послушай, я правда не хочу тебя терять. Я тебя люблю. Ты моя жена. Я чуть с ума не сошел. Я не хочу разводиться». «Нет, не любишь. Когда любят, не предают. Ребенка чужого не заставляют принять. Ты себя только любишь, козлик». И плевать тебе на меня с высокой колокольни. Просто ты боишься потерять своё лицо, дужки-лапочки. Ещё раз спрашиваю, зачем пришёл? Или говори, или уходи. У нас завтра гость. Очень важный и нужный. Придёт на плов. Хочет с моей семьёй познакомиться. Мне нужно, чтобы ты перестала быть фурией и глупить. Это важно для моей карьеры. Для нас. Ты ведь всё равно вернёшься ко мне. Лучше быть первой леди города, чем возрастной разведенкой Никому не нужный... «Рита, подумай хорошенько!» Я слышу, как Валька хмыкает, и меня душит смех. «Боже, плов! Плов ему нужен! Он не ради меня припёрся даже, и даже не ради того, чтобы устроить скандал про деньги. Да он ещё и не знает, судя по всему, или очень хорошо притворяется, чтобы получить желаемое. Он только о себе думает, как и всегда. Я у него что-то типа мультиварки с ногами». «Так, а я-то при чем? Знакомь его с семьёй, у тебя же новая есть. Вот пусть теперь она и корячится». «Сука!» Ударил в косяк Валюхиной квартиры сиреня. Я увидела кровь на сбитых костяшках его руки. Равнодушно подошла ко входной двери, открыла её нараспашку. «Рит, ну чего ты?» Вдруг подала голос моя подруга. «Помоги мужу напоследок, видишь, как он переживает. Это несложно же». Сваришь плов, поулбаешься нужному человеку. Райков замер, аж рот открыл. Явно не ожидал поддержки от самой им ненавидимой ведьмы. Честно говоря, я сама аж присела. Такой подстава от Вальки я не ожидала. Она что, сдурела? Я не хочу. И Машку я не готова видеть. Я не знаю, как мне с ней теперь общаться. Я... А вдруг он не отпустит меня потом? А вдруг... Валь, ты дура совсем? Заодно вещи возьмёшь свои из дома, документы. Да ведь серенький, баш-набаш, баш. и глупить ты не станешь, потому что в этом случае твои гость узнает, какой то семьянин». На дуру даже внимания она не обратила. «Капец, что-то будет, что-то ужасно прекрасное. Бедный гость Райкова. Его тоже заденет, я уверена». «Сука!» — прохрепел мой почти бывший муж. Я думала, у мэра будущего словарный запас ты побогаче быть должен. Снова я обрела возможность членораздельно говорить. Валька что-то задумала, и меня снова скручивает предчувствие надвигающейся бури. а Завтра во сколько? К обеду. И не вздумай взбрыкивать. Слово ляпнешь. Про... Ну, ты поняла. Я тебя зарою. Я приеду утром. Продукты сам купишь. и Я буду улыбаться. Не переживай, Серёжа. Я же хорошая жена. Жаль, муж мне попался гнилой. Ну, держись, дорогой, будет тебе плов из семи херов.